Часть пятнадцатая. Господин Лунц метался, как загнанный зверь. Чудесная страна с мечтами и добрыми волшебниками испарилась, а вместе с ней испарилась и большая часть денег. Оставшихся катастрофически не хватало на то, чтобы расплатиться со Шклярским. Господин Лунц слишком хорошо знал своего предшественника, чтобы понимать, что тот не шутит. Рисковать не стоило, но где взять деньги?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 Письмо, которым говорил Иосиф Школярский, он увидел сразу. Адрес отправителя состоял только из цифр, которые образовали сумму его долга. Господин Лунц смачно выругался и открыл письмо. Там оказались фотографии. Реакция организма господина Лунца оказалась неожиданной и стремительной. Одна рука стала колотить сразу по всем клавишам на клавиатуре, а вторая в это время ловко выдернула компьютерный шнур из розетки.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 которые, как тебе известно, на данный момент считается самым пронырливым и кровожадным адвокатом по разводам, и они вмиг обтяпают все так, что ты стопроцентно лишишься всего на свете, даже последних штанов». Господин Лунц хотел закричать, что ему все равно, что его так достала Анна Дмитриевна и ее ушлый братец, что он и сам давно готов уйти из дома голым, но потом подумал, что белокурая нимфа счастья всей его жизни вряд ли захочет принять его нищим.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 Я, в отличие от твоих экспертиз, чую всё поддельное за километр. Меня не проведешь, даже не суетись. «При чем тут ты?» — нервы директора музея гудели, как натянутые струны. «А как я, по-твоему, должен прикрыть свою задницу? Или что, мне оставить голую стену?» «Твоя задница, с меня совершенно не волнует, хоть мне и пришлось на нее любоваться, пока я выбирал для тебя подарочный комплект фотографий. Но так и быть, еще пару дней я тебе добавлю. И очень советую». «Поторопиться!» Господин Лун сбросил трубку и уронил на руки голову. Ему хотелось провалиться вместе со всем музеем.